Проклятие. Табита отвела нас к месту отдыха волков. Когда мы приблизились, члены стаи вскочили и взяли нас в кольцо, уперев в землю лапы и вздыбив шерсть. Светло-серый бета-волк по имени Дранаух при виде меня зарычал, его дикие глаза цвета янтаря полыхали огнем. Но когда Тикаани и предводители стаи угрожающе взглянули на него, он успокоился и занял место рядом со своим мужаком. Альфа-самец и альфа-самка осторожно подкрались к нам в сопровождении охраняющих их бета-волков. Черномеха и Дранауха. И свысока глядели нас. Тикая не пригнулась и слегка вильнула хвостом, демонстрируя готовность к разговору, на что вожаки с королевским достоинством сделали еще пару шагов в нашу сторону. Моя подруга мысленно переводила мне весь разговор. — Вас зовут Шона и Ларкин, так? — спросила она. Наши имена — Карак и Тикаани. Мы сожалеем о событиях прошедшей ночи. «Поговорим о проклятии», — сказала Шона. Да уж, она времени зря не теряет. «Какие у вас с ним трудности?» — спросил я, стараясь не выдать нашего незнания. Я вообще не был уверен, что существует проклятие, приносящие несчастье. Я не мог себе такого представить. Но мир полон загадок и чудес, и вполне вероятно, меня это пока просто не коснулось. Или Эндрю Миллинг, который из доброжелателя превратился в моего заклятого врага, все-таки пытался наслать на меня проклятие?» Ларкин начал рассказывать, и я напряженно вслушивался в перевод текаяни. «Вчера вечером, когда мы отдыхали, к нам на стоянку пришла лисица. Она нас совершенно не боялась, и ее смелость до такой степени удивила нас, что мы не сразу отреагировали. Лисица начала бешено кружиться и кусаться» и удалось зацепить одного члена нашей стаи. Мою дочь, летний ветер. «Пустяки, я почти ничего не почувствовала», объявила мощная серая волчица, судя по всему, только недавно ставшая взрослой. «Я чувствую себя такой же сильной, как и раньше, правда?» Шона сердито взглянула на нее. «Ты ничего не понимаешь. Лисица была проклята, это точно. А теперь и ты тоже. Все прокляты умирают страшной смертью еще до ближайшего полнолуния и совершенно неважно, как они себя до этого чувствовали. Летний ветер в ужасе опустил голову и отвела взгляд в сторону. Я три года провел среди людей, и поэтому сразу догадался, о чем говорили волки. Речь шла о бешенстве. Эти животные, скорее всего, мало что знают о болезнях, но на протяжении поколений они наверняка замечали, какая судьба ожидала тех, кого укусил зараженный зверь. Скорее всего, именно поэтому стая так недружелюбно встретила нас с теканья в первый раз. «Это ужасно. Мы вам очень сочувствуем», — задумчиво сказал я. Взгляд Шона смягчился, и на мгновение я ощутил, как сильно она беспокоится о своей дочери. «Вы существа с двумя обличьями и обладаете особыми силами, так ведь? Мы не раз слышали, что вам знакомы людские тайны. Достанет ли у вас сил снять проклятие?» «Как интересно. Сначала они называют нас отвратительными гибридами и пытаются уничтожить». А теперь, когда им понадобилась наша помощь, они вдруг выражают нам свое восхищение? Представляю, сколько приятного наговорил бы им Джеффри. Но я не Джеффри. Мне достаточно представить, чтобы я почувствовал, если бы лисица укусила Мию. Или тикани Или мою подружку из школы Кристал, красную белку Холли. «Минуточку», — сказал я. «Мне нужно обсудить ситуацию с моей... альфа-самкой». Мы с Тикаани сомкнули головы и мысленно зашептали практически одновременно. «Что думаешь, Тики?» «Это бешенство. Или водобоязнь? Я знаю, что от этой болезни есть прививка», — выдохнула Тикаани. «Но вот подействует ли она после укуса? Прививают же заранее, чтобы не заразиться». «Я знаю», — так же тихо ответил я. Когда я только вышел из леса и оказался в приемной семье у Релстонов, они тут же потащили меня на обследование к врачу, и тот установил, что я вообще ни от чего не привит и рискую заболеть самыми отвратительными болезнями. Судя по всему, в человеческом мире таковых предостаточно. Но врач тут же сделал уколы в руку, и против бешенства тоже, поэтому за мой первый год в человеческом мире я всего лишь пару раз простудился и помучился с соплями. Ведь против насморка нет прививки. «Нужно как можно скорее выяснить, прививают ли после укуса. Возможно, счет идет на часы», — мрачно сказал я. «Где мы можем это узнать? У тебя сотовой с собой?» Волки были не в восторге от того, что мы взяли время подумать. Но что им оставалось делать? Пришлось согласиться. Табита проследила, чтобы они не пошли за нами, когда мы отправились в обратный путь. Все-таки нельзя полностью доверять этой стае. Мы быстро отыскали то место, где Тикайани спрятала свою одежду, деньги и сотовый. Нам не пришлось прилагать особых усилий. Чужие волки уже все разрыли и тщательно осмотрели. «Ну, отлично» сказала Тикаани, теперь это была одетая девочка с черными волосами до плеч, разглядывая обслюнявленный и обжеванный кожаный кошелек. «Надеюсь, на купюру со следами зубов еще можно что-то купить». Но самое главное, сотовый оказался в порядке. И, что не менее важно, здесь была связь. Моя подруга тут же вышла в интернет, и через две минуты мы уже выяснили, что прививка после укуса действительно возможна, но только в течение определенного времени». Мы оба вздохнули с облегчением и поспешили обратно к стае, чтобы обрадовать волков. «У людей действительно существует волшебное средство против проклятия», — объявила я Шоне. «Если мы оба превратимся, как это сделала Тикаани, мы сможем его достать». Шона на мгновение замерла, но я с радостью увидел, как в ее глазах и в глазах Ларкина затеплилась надежда. А вот стая ликовала, не стесняясь. Волки выли наперебои, виляли хвостами и кружились. Летний ветер задрала морду вверх и радостно завыла навстречу небу. Тиканя снова приняла звериный облик, чтобы стая ее не боялась, и волки с любопытством наблюдали за ее превращением. «Нужно действовать быстро, иначе может быть поздно», — умерила Тиканя их восторг. «Победить можно только... Э... недавнее проклятие». Я обратил внимание на молодого самца, стоящего рядом с летним ветром. У него был очень решительный взгляд. «Чем мы можем вам помочь?» — спросил он. Мы быстро сообразили, что этот молодой самец влюблен в летний ветер. Его звали Друг Бизонов, потому что однажды, во время охоты, он предложил пощадить рогатую добычу. Я вспомнил о Брэндоне, и этот молодой волк мне сразу же понравился. «Пока ничем», — ответил я, поразмыслив. «Сейчас наша очередь действовать, причем быстро». И я продолжил запинаясь. «Если нам удастся спасти летний ветер». То тогда мы сможем поговорить о территории?» Шона переглянулась с членами стаи. «Нет, тогда мы больше не будем говорить о территории», — коротко ответила она. «Но тогда наша территория станет вашей территорией», — решительно закончила она, и у меня словно камень с души свалился. Пумы не отличаются особым умением формулировать свои мысли. Я просто стал трещать без умолку. «О, правда? Как здорово! Спасибо! Очень великодушно с вашей стороны!» Мы приложим все усилия. Мы в любом случае постарались бы прежде всего ради летнего ветра, и и тут Тика они меня толкнула, чтобы я наконец-то прекратил болтать. Она ничего не сказала, только задрала морду и издала короткий вой, словно скрепляя наше согласие. "В путь", сказала она мне, и мы вместе с Тобитой поспешили к нашим друзьям. В голове у нас скрутилось множество планов, словно кто-то столкнул гравий вниз по крутому склону. «Я думаю, нужно привить не только летний ветер, но и всю стаю, — сказала Тикаани, — на случай, если они встретят еще одного больного зверя». «Опуменная идея! — отозвался я. — Тогда они навсегда освободятся от проклятия. И у оборотней будет чуть меньше врагов. Это же здорово!» От восторга Тикаани подпрыгнула и сорвалась дерево-лист. «Классно, если твоя семья вернет себе прежнюю территорию. Тогда ты сможешь навещать родителей даже в учебные дни!» Мия, мои родители и Терри очень обрадовались нашим новостям. А потом отец, который почти всю жизнь провел в горах в обличии Пумы, сказал, «Все это отлично, но как нам раздобыть эту штуку? И сколько она стоит? У людей же все, что касается здоровья, стоит баснословных денег». Тут он, конечно же, вспомнил, как сам оказался в человеческой больнице. Тиканя еще раз заглянула в поисковик, и мы ужаснулись. «Вакцина для всей стаи будет стоить 250 долларов?» — охнул я. «Задери меня, кабан! Это что, шутка?» «Когда речь идет о деньгах, люди не шутят», — заверил нас Джеффри, который вырос в образе человека. «Я не представляю, как мы вообще достанем эту вакцину», — сказала Тикаани. «Ее же в супермаркете не продают, даже если бы у нас и был тут какой поблизости». «В интернете тоже не закажешь. Не думаю, что у них есть доставка в чащу леса» и она обвела взглядом казавшийся бесконечным берег озера, вдоль которого прогуливались лебеди-трубачи и чирки-свистунки. Но не было видно ни одного человека. — Кучка совиного помета! — в отчаянии прошептал я, и, вцепившись когтями в выброшенный на берег полусгнивший ствол дерева, вырвал из него несколько больших кусков коры. На душе полегчало, но нашу проблему это не решило. — Давай свой сотовый, позвоним в школу. «Спорим, мисс Кристалл сможет нам помочь», — сказал Джеффри. Он частично превратил верхнюю часть тела, взял в руку телефон и, набрав номер, включил громкую связь, чтобы мы тоже могли слышать разговор. «Да», — ответил кто-то, но голос был незнакомый. «Могу я поговорить с мисс Кристалл?» — спросил Джеффри, немного растерявшись. «Ты ученик?» — вопросом на вопрос ответил собеседник. И когда Джеффри сказал «да», добавил. «Мне кажется, мисс кристал где-то в горах». Тикане вырвала у Джеффри Сотовой. «В школе есть кто-нибудь из учителей? Или еще лучше медсестра?» «Нет, сейчас же каникулы. В школе пусто, никого. Я здесь просто убираюсь». «Может, это енот-полоскун? Они же любят все мыть», — прошептал Терри, и мы вздохнули. Он, похоже, еще не понял, что сейчас речь идет о жизни и смерти. Теперь пришла моя очередь браться за телефон». Я попытался дозвониться до председателя Совета оборотней Северной Америки, с которым был лично знаком. Такие советы существуют на всех континентах. В них входят по 10 влиятельных оборотней, которые прекрасно устроились как в животном, так и в человеческом мире. В задачу таких советов входит поддержка оборотней и решение проблем, возникающих между ними и людьми. Председатель Совета Северной Америки был очень хорошим человеком и уже не раз меня выручал. Но сейчас я, как назло, не смог до него дозвониться. Одна из его ассистенток сказала, что у него важная встреча в суде, и поговорить с ним удастся лишь завтра утром. «Не могли бы вы дать мне телефон другого члена совета?» «Какого совета?» — удивилась ассистентка, и я понял, что об оборотнях она ничего не знает. «Ой, нет, ничего не нужно!» — быстро сказал я. «Хотите поговорить с мистером Джонсоном завтра?» «Спасибо, завтра уже будет поздно», — удрученно сказал я. «Мои родители, мои друзья и я... Мы все растерянно смотрели друг на друга. А что, если обратиться с нашей проблемой к рейнджерам? Нет, лучше не надо. Мой любимый рейнджер, когда мы встречались с ним в последний раз, во время битвы против мстительного оборотня Пумы Эндрю Миллинга, заподозрил, что я отличаюсь от других людей, и очень сильно. Если я сейчас заявлюсь к нему и начну рассказывать про проблемы стаи волков, мне вряд ли удастся убедить его в моем душевном здоровье. К тому же так можно выдать и тайну существования оборотней. «Я не могу придумать, к кому еще можно обратиться за помощью», — мрачно сообщил я друзьям. «Если бы не эта проклятая лиса...» И тут мне в голову пришла одна мысль. И должен признаться, это была не просто мысль, а первоклассная идея.